«Истинное лицо». Только после того, как Каэль пришла в класс музыки, то поняла, что забыла ноты для фортепиано. Сегодня она сдавала экзамен по специальности, но не смогла выучить все произведения наизусть. Девушка отпросилась у преподавателя, чтобы вернуться за нотной тетрадью. Когда девушка открыла дверь класса, ее Джон стояла перед шкафчиком Каэль. Прежде чем Ехо успела спросить, что то делает, новенькая поспешно закрыла дверцу. «Она просто была открытая, решила закрыть!» Произнесла ее Джон, проскользнула мимо нее и поспешила выйти из класса. Каэль подошла к шкафчику и заглянула внутрь. Вроде ничего не было испорчено и не пропало. Правда ли то, что сказала ее Джон? Действительно ли она пыталась закрыть дверь шкафчика, потому что та была открыта? Может быть, спортивную форму она... Нельзя так беспочвенно подозревать людей. «И почему меня это так беспокоит?» — подумала Каэль. «Ой, точно! Фортепиано!» Девушка достала из сумки ноты и поспешила назад в музыкальный класс. После инцидента со шкафчиком Юджон продолжала занимать все мысли Каэль. Поначалу ей не нравилось, что та с стену, а теперь еще стало происходить что-то подозрительное. Каэль поделилась своими догадками с бабушкой и мамой, но они решили, что это простая ревность к парню. Они встали на сторону Юджон, сказав, что та никогда бы так не поступила. Каэль стала наблюдать за Юджон внимательнее. Что ж, она, очевидно, обладала спортивными талантами, но не очень интересовалась учебой. Ела все подряд, но не ела фруктовый салаты из сушеной хурмы, которые подавали на десерт. И почему в такое время даже Хью нет рядом? Несколько дней назад Хью и Рён срочно улетели в Китай к духу-защитнику, который получил ранение в драке с племенем тигров и отправился туда для восстановления и лечения. После того, как занятия закончились, Каэль продолжила тайком наблюдать за Юджон. Что бы та не заметила ее, Ехо обратилась в себя из будущего. Она переоделась, накрасилась и надела туфли на высоких каблуках, хотя в них было очень некомфортно, последовала за одноклассницей и села в автобус. Ю Джон ничем не отличалась от других 15-летних учениц. В автобусе все время зависала в телефоне. Ее дом находился довольно далеко от школы. Проехав на автобусе около 30 минут, ей пришлось пройти пешком еще около 10. В конце переулка показался дом с зелеными воротами, и Джон вошла внутрь. Каэль неторопливо оглядела здание. Рядом же должна быть школа. Почему она перевелась в среднюю Сусок? Девушка вдруг вспомнила разговор с Хью, который перед поездкой в Китай пришел вместе с Рён к маме и бабушке попрощаться. В тот день он говорил ей что-то странное. «Каэль, в последнее время мне снятся прежние времена». «Прежние времена?» «Ты говоришь о периоде до того, как стал ехо? Хью кивнул в ответ. Тогда он столкнулся с тигром, но появилась Рён и спасла его. Хоть это и произошло много веков назад, тот отчетливо это помнил. Сколько бы времени ни прошло, такое никогда не забудется. «Даже до того, как Рён стала ехо, леса была необыкновенной, храбрее любого другого животного. Вот почему, когда она решила помочь Тангуну, все последовали ее примеру». Каэль кивнула и сказала. Рион продолжит защищать племя ехо. Но меня все же беспокоят тигры. О чем ты вообще говоришь? Вы, случайно, не из-за этого поругались с Рен и Сусу. Каыль вспомнила о ссоре во время лисьего пира. Прошло ровно 500 лет с тех пор, как и ее бабушка и мама стали ехо. Как и другим лисам, трем женщинам ее семьи до конца года удвоит количество бусин. Оно у всех разное. Среди истинных Ехо есть те, кто накопил уже до сотни бусин, а есть те, которые хранят лишь одну, отдавая остальные обращенным, когда появляются новые. Только обладатель бусины сам знает, сколько их у него. Рион раздавала много своих, поэтому-то и бусин у нее всего несколько. Но вот жадная Сусу не делилась ни одной, так что, похоже, она хранит их все у себя. Известно, что чем больше бусин, тем могущественнее их обладатель поэтому племя тигров нацелилось на бусины племени Ихо. «До появления новых бусин еще осталось время, но будьте начеку. Мы не можем знать, когда тигры нападут на нас», — сказал Хью. «Но ведь мы заключили соглашение не причинять друг другу вреда после периода войн». Не совсем понимая, о чем он, ответила Каэль. «Правила не для тех, кто им следует, а для тех, кто их нарушает». «Есть тигры, ослепленные желанием обладать бусинами и нападающие даже в мирный период. Кто-то из них может нанести первый удар». Встав Ехо, Каиль обрела большую силу, чтобы в будущем, если ей придется столкнуться даже с несколькими представителями племени тигров, она могла противостоять им. Ни бабушка, ни мама никогда прежде не советовали ей быть осторожной, но теперь внезапно стали переживать за Каэль и оберегать ее. Бабушка и мама строго велели девушке не ходить одной по вечерам. Они беспокоились, что тигры могут перейти в атаку еще до появления магической бусины. «Может быть, поэтому родные последнее время ходят со мной в школу», задумалась она. Хью утвердительно кивнул. Днем, как правило, безопасно, но никто не знает, что может случиться. Если вы будете держаться вместе, то сможете защитить друг друга». «Именно по указанию Рен, ты и твои родные стали ходить все вместе в школу». Он продолжил. «Сусу говорит, что тигры должны быть полностью уничтожены во время войны. Но Рен сказала, что мы не можем так поступить. Сестра против нападения. Мы должны защищаться. И если нападем друг на друга, пострадавших будет гораздо больше. А ведь когда-то они были нашими друзьями». «А ты что думаешь?» Я тоже не знаю, потому что тигры в последнее время особо не беспокоит человеческий мир. Но если задуматься о войне... Не договорил Хью. Каэль вспомнила о ночи пятисотлетней давности. Тогда на них напало племя тигров и попыталась убить всех троих. Эта война будет, конечно, пострашнее любой такой ночи. Каэль не хотела стать их, которую лишат и бусины жизни. Должно быть, она поэтому избегает боя подумала девушка. «Бусин-арен — первая бусина, полученная от Хвануна, самая мощная из всех. Именно поэтому Таня участвует в войне, чтобы защитить сокровища». «Ты знаешь ее, бусина?» — начал Хью. «Что с ней не так?» В этот момент разговор был прерван, и в комнату вошла сама самарен. «Что же хотел сказать Хью?» За входной дверью дома Юджон послышались шаги, и Каэль тотчас спряталась за ближайшим телефонным столбом. Но вышла не Юджон, а молодой человек. Может, это ее брат? Мимо прошел мужчина, и она сразу его узнала. Это был тот, кого нельзя называть. Учительница математики показывала решение задач на доске, но Каэль не слушала. Конечно, она уже все это знала, да и в тот момент ее больше беспокоила Юджон. Вчера, вернувшись домой, она снова и снова думала о ней. Огромное количество вопросов роилось в голове. Что та делает в доме этого мужчины? Точно ли она из клана тигров? И зачем появилась? Каэля обернулась и посмотрела на нее. Юджон, джон сидящая рядом с сенок, клевала носом. Наверняка это тоже маскировка. Наконец прозвенел звонок. Юджон джон несколько раз зевнула, потянулась и встала. Она открыла заднюю дверь класса и вышла. Лисица украдкой последовала за ней. В тот момент, когда девушка вышла из туалета, Каэль, оглядевшись и убедившись, что рядом никого нет, схватила ее за шиворот и потащила за собой. Они моментально оказались на крыше. Повалив одноклассницу на пол, она заперла дверь. «Ли Каэль, что происходит?» Юджон попятилась назад. Каэль приблизилась, и девушка вскочила, уворачиваясь от захвата. Да кто ты такая? О чем ты? Я Ким Ю Джон! Тут Каэль попыталась нанести еще один удар, но соперница снова увернулась. Девушка прекрасно знала, что ее Джон очень спортивная. Но все же ее движения были слишком быстрыми для обычного человека. Когда Каэль на мгновение потеряла равновесие, соперница нанесла ответный удар ногой. Она увернулась, а Юджон мигом ринулась к двери. Но Каэль не могла позволить ей так просто сбежать. Рванув вперед, с размаху схватила её Джон за плечо. Та принялась наносить ответные удары руками и ногами. Девушки блокировали атаки друг друга и продолжали драться. Сражались они довольно долго, но, на удивление, совершенно не устали. Каэль представила себе веревку. В ее ладони появился белый флакон и тут же полетел прямо в Юджон. Та крепко прижала обе руки к телу и не могла больше пошевелиться. Веревку даже не было видно, но ее невозможно было развязать. Каэль схватила Юджон за горло и начала душить. В кризисной ситуации кто угодно покажет свое истинное лицо. «Ты ведь из клана тигров! Я видела тебя с одним из них!» Ее Джон трясло, но Каиль лишь сильнее сжимала ей горло. В этот момент находившаяся в руках ее девушка мгновенно обернулась в котенка. Это произошло настолько стремительно, что Каиль не смогла ее удержать. Это же котенок, тот самый черный котенок, который тогда поцарапал ей руку. Он стоял на перелах крыши. Неужели действительно собирается спрыгнуть? промелькнула мысль. Это пятый этаж! вскрикнула Каиль. Котенок смотрел то вниз, то на девушку. Затем направился в ее сторону и снова превратился в ее Джон. «Зачем ты следишь за мной?» Возмутилась девушка. «Не пойми меня неправильно, но я здесь лишь для того, чтобы помочь. Скоро начнется война. Дядя переживал за тебя, вот и поручил мне все время быть рядом». Кайл знала, о ком шла речь. «Переживал? Просто смешно!» я к нему не имею никакого отношения я чуть не умерла из за него крепко сжимая кулаки произнесла девушка ликаиль ты действительно думаешь что по мне сохранила тебе жизнь только из за мирного договора ты уверена девушка опешила от такого вопроса конечно же по другому и быть не могло ведь клан ехо и клан тигров заключили соглашение не причинять друг другу вреда только во время войн Но, как верно подметил Хио, обещание можно нарушить в любой момент, стоит только захотеть. Получается, она в безопасности благодаря ему. Бред какой-то! Каэль была в ярости. Теперь она была в долгу перед ним, хотя и не желала этого. Почему всегда так происходит? Вечно всё идёт наперекосяк. Уже прозвенел звонок на второй урок, но и Джон опустилась на пол и не собиралась вставать. Каэль села рядом. «Ты чистокровный тигр или обращенный?» «Я обращенная. Дядя спас мне жизнь. Хочешь, расскажу?» Каил утвердительно кивнула. «В то время я жила с мамой и старшим братом. Мы с братом ходили в горы за дровами, а потом носили на рынок продавать. Однажды, когда мы вновь пошли туда, появился тигр. Он хотел убить нас. Я испугалась, потому что знала, выжить после встречи с ним» и Еще никому не удавалось. И что произошло? Тигр приближался, но шел он на задних лапах. За мгновение до нападения я почувствовала, что мне нужно что-то предпринять, поэтому опустилась перед ним на колени и взмолилась. «О, Боже! Наш старший брат вернулся! Наконец-то мы встретились!» Мой брат, стоявший рядом, тоже упал на колени, повторяя за мной эти слова. А потом я сказала, что наша мама еще до нашего рождения родила тигра. Увидев, как ты идешь на двух ногах, я сразу поняла, что это ты, братец. Ты не представляешь, как мы рады встретить тебя вновь. И что, он поверил? Нет. Юджон покачала головой. Тогда почему он тебя не сожрал? Дядя сказал, что я очень забавная и так, естественно, вру. Так что он притворился, что поверил, и оставил в живых. И с тех пор приносил туши оленей и кабанов к нашему дому. «Точно, это же история дяди. Сейчас про себя расскажу», — опомнилась Юджон. Так продолжалось больше года. А в тот зимний холодный день я поднималась в горы в одиночку и натолкнулась на шайку бандитов. Убегая от них, упала со скалы и подумала, что уже мертва. Но вдруг увидела перед собой дядю тогда он выглядел как человек. Я решила, что это всего лишь иллюзия, ведь немыслимо, чтобы тигр стал человеком. От неожиданности у меня перехватило дыхание, когда он спросил меня, хочу ли я жить, но быть таким же чудовищем. Тогда я схватила его за руку и воскликнула. «Спаси меня! Умоляю, спаси!» Юджон перевела дыхание и продолжила рассказ. Так я и стала обращенным тигром и больше не смогла вернуться в свой дом. Дядя заботился обо мне, пока мне не стало лучше. Когда я полностью поправилась, держалась ближе к нему. «Пожалуйста, возьми меня с собой. Ты меня спас. Теперь я жизнью тебе обязана», — сказала я тогда. «С тех пор и зову его дядей». Юджон стала тигром 500 лет назад, когда ей было всего 17. Примерно тогда же и Каэль обратилась в ехо. Получается, они переродились в одно время, но при разных обстоятельствах. Я спросила, почему он меня спас. Дядя сказал, что подумал о тебе в тот момент. Но пока помогал мне, ты погибла. В конечном итоге ему не удалось защитить человека, которого он действительно желал спасти. Он сбежал, чтобы не раскрыть свою сущность, но в итоге ты чуть не погибла. Позже дядя говорил, что самое большое сожаление в его жизни — это то, что не получилось уберечь тебя. Услышав новости о тебе и твоей семье, он плакал, а я... Мне всегда было интересно, кто ты и чем живешь. Я тебе так завидовала, ведь дядя все время о тебе думал. Извини за спортивную форму и флешку. Ты же не скажешь об этом ему, а? Каиль ничего не ответила, лишь пристально посмотрела девушке в глаза. Как она и думала, инцидент со шкафчиком был делом рук Юджон. «Дядя действительно очень беспокоится о тебе». Юджон сообщила, что будет ходить в эту школу лишь до тех пор, пока не закончится сражение, а затем перейдет в другую. Она, как и Каэли, уже долгое время живет в обличии школьницы и планирует продолжать в том же духе. «Достаточно! С этого момента ни ты, ни он не будете вмешиваться в мою жизнь!» «Свои проблемы я решу сама», — посмотрев ей прямо в глаза, сказала Каэль, и Джон, съежившись под решительным взглядом девушки, понимающе кивнула. Они обе не могли вечно оставаться на крыше, поэтому Каэль встала, отряхнулась, а перед тем, как спуститься, решила кое-что спросить. «Слушай, мне интересно, твоя плохая учеба — это все актерская игра?» «Когда так долго ходишь в школу, вряд ли можно чего-то не знать». Но и Джон не могла решать математические задачки и запиналась, читая по-английски. «Нет, мне и правда не дается учеба», — честно призналась девушка.